Глава двадцатая. «И на что же я согласилась?» В этот момент появляется ощущение, что за моей спиной заводит часовой механизм, который начинает отмерять оставшееся мне время. Ещё бы обернуться и узнать, сколько мне отмерено. Интересно, давно ли Вальгард работает ищейкой? Ну, два года так точно. А вот сколько до этого? «Алисия». Профессор Фридман стучит кулаком по столу передо мной. «Не отвлекайтесь, пожалуйста, у нас с вами ещё много работы». «Прошу прощения, профессор. Я пытаюсь вернуться к работе, но мысли всё равно убегают. И преподаватель это замечает. Он поглаживает свою бороду, неодобрительно качает головой, но, похоже, понимает, что смысла дальше пытаться в меня какие-то знания впихнуть нет. Поэтому вздыхает». «Ладно». «Основное мы с вами разобрали по этой теме. Зайдите ко мне вечером, я дам вам список вопросов. По ним поищите информацию в библиотеке», — говорит профессор, собирая свои записи, которыми пользовался, когда объяснял мне. «А сейчас, раз уж вы так заинтересовались ищейками, даю вам задание сделать мне полноценный реферат о них». «Всё ещё рассеянно киваю, но внутренне радуюсь». Отличный легальный шанс узнать побольше о том будущем, что меня ждёт. Потенциальным будущим, если я не облажаюсь. Почти сразу после ухода Фридмана, когда я рассчитываю сразу же уйти в библиотеку, в лекционный зал входит суровый мужчина в кожаном костюме и с огромным шрамом через всю щёку. Я знаю, что он ведёт у боевого факультета, но сама с ним близко не сталкивалась ни разу. Говорили, что в одной из последних военных кампаний Тот в одиночку спас отряд боевых магов, но при этом лишился части души и теперь не имеет ни жалости, ни сочувствия. Честно говоря, мне даже кажется, что когда он входит, температура в зале становится на несколько градусов ниже. А уж когда переводит на меня взгляд своих кромешно-чёрных глаз... «Студентка Крукс...» Уточняет он сиплом, как будто потусторонним голосом. Я киваю. «Записывайте». Вот так, без всяких представлений, расшаркиваний и прелюдий, у меня начинается второе лекционное занятие по боевым заклинаниям. И оно просто взрывает мне мозг настолько, что я даже забываю о том, что страшно находиться в одном кабинете с этим человеком. После этого приходит молодая девушка с абсолютно белыми волосами и почти бесцветными глазами. Она полностью меняет атмосферу опасности от предыдущего преподавателя на доброжелательную и с улыбкой рассказывает о защитных заклинаниях, которые помогают уберечься от расчленения. Преподавательница это очень подробно описывает. Обгорание рассказывает образно и с потрясающими эпитетами и прочих напастей, которые могут приключиться в бою. Когда она покидает аудиторию, на меня наваливается звенящая тишина. И я понимаю, что всё это время тоже улыбалась, хотя тема, мягко говоря, была не самая светлая. Так это про неё рассказывали, когда говорили, что одна из профессоров прибыла из северной страны, где до пятидесяти лет провела в ледяном монастыре и умеет воздействовать на эмоции. Только сейчас осознаю, что она совсем не девушка, и я без задней мысли впустила её в свои чувства. А если бы она хотела мне зла? «Вижу, что ты поняла». Вальгард на пороге появляется. Всё больше убеждаюсь, что ты просто алмаз, который нужно только отшлифовать, чтобы превратить в бриллиант. Он расслабленно опирается плечом на дверной косяк и довольно рассматривает меня и исписанные листы. «А можно ли как-то этому противостоять?» Задаю вопрос вслух. «Как и почти всему, что призвано навредить», — отвечает Вальгард. «Вы умеете?» Он только улыбается в ответ, проходя в зал и ставя стул напротив меня. «Декан, что, собирается меня и сейчас обучать?» Невольно перевожу взгляд на свои руки, покрытые бинтами и сжимаю кулаки. «Я сейчас вообще ни на что не годна и не способна. Возможно, стоит настоять, чтобы он побольше мучил меня на тренировках. Мне нужно вернуть силу. Тебе не нужна магия для этого». Вальгард склоняется ко мне и кладёт ладони на стол рядом с моими конспектами. Всё в твоей голове. Самое главное — научиться чувствовать себя и отделять своё от наведённого. Я понимающе смотрю на него. Ну вот вспомни, когда зашёл профессору Ругра, тебе было страшно. Хмурюсь и вскидываю взгляд, сталкиваясь с его шоколадными, дарящими тепло глазами. Откуда он знает? Он следил за мной. Всем рядом с ним страшно, Алисия. Успокаивает Валькарт. Но в какой-то момент ты отделила этот страх от обучения, потому что ты не захотела его принимать. Он был не твой. Ты видела, что преподаватель не желает тебе зла. Ведь так и было. А профессор мариента делала так, чтобы мне было комфортно. И я даже не заметила ничего, потому что... Потому что она таким образом усыпила твою бдительность. Серьёзно произносит Вальгард. А это самое опасное, когда ты не подозреваешь чего-то и не чувствуешь чужого влияния. Ты очень эмоциональна, Алисия. И это, с одной стороны, хорошо, потому что это усиливает твою магию. А с другой, ты становишься лёгкой мишенью для тех, кому ничего не стоит с помощью этого управлять тобой. А вы умеете управлять чужими чувствами? Он медленно кивает. У меня перехватывает дыхание от нехорошего предположения. Он знает меня, он предугадывает мои реакции, он часто ожидает от меня какой-то определённой реакции. Профессор Вальгард, сглотнув, говорю я. «Вы использовали это умение на... мне».